как Лео Цандер вместо завтрака накормил пассажиров ковчега уроком физики. В ковчеге наступила первая ночь. Пассажиры лежали в ящиках и еще не спали. Темно, тепло, дышать легко, лежать мягко до неощутимости. Через дыхательную трубку доносится отдаленное гуденье, маленькое Едва заметное изменение самочувствия. Вероятно, Цандеру удалось выровнять полет ракеты. Чем-то они заняты. Цандер, Ганс, Винклер. Цандер приостанавливает вращательное движение ракеты, выравнивает ее полет, открывает ставню окна, смотрит на небо. Ракета летит в густой тени Земли. Солнце не видно. Сандер определяет расстояние, измеряет углы между несколькими светящимися точками мирового пространства, считает, призывает на помощь жироскопы, акселерометры. Недаром Цандер никого не пускал к себе, когда жил на Земле. Даже Винклер не знал, что в мезонине Цандер превратил одну из комнат в будущую капитанскую рубку межпланетного корабля. Это могло показаться игрой. Цандер просиживал в своей рубке ночи напролет, наблюдая звездное небо сквозь окно, проделанное в крыше, представлял себя летящим в ракете, давал сам себе различные задания, разрешал поставленные задачи, овладевал наукой астронавигации и искусством капитана межпланетного корабля. Вот почему он так уверенно работал сейчас. Покончив с работой, Он обратился к Винклеру и Гансу с такой речью. «Я, признаться, отчасти умышленно уложил всех пассажиров, чтобы они нам не мешали. Вы знаете, что я проводил опыты и над реактивными двигателями, работающими на внутри атомной энергии. Теоретически и опытно, в условиях земной лаборатории, задача мною как будто разрешена». В запасе имеется у меня и другой кнутик для подстегивания нашей ракеты — электромагнитные силы. Тут нам должен помочь с Земли Пуччи. Пуччи плюс Цандр. Вы, вероятно, слыхали такую фразу. При помощи комбинации этих способов я надеюсь довести полет ракеты до таких скоростей, какие еще и сейчас считаются на Земле фантастическими. Настало время проверки. Я воспользовался тем, что у нас несколько кают оказались свободными, и успел погрузить в ракету мои атомные и электромагнитные двигатели. Для начала мы попробуем, что нам даст энергия атома. Вот в этом кусочке меди заключена атомная энергия, достаточная для того, чтобы вынести нас за пределы солнечной системы, вернуться обратно вдоль и поперек пролететь орбиты всех планет, вновь унестись к звездам и вновь вернуться. Винклер, вы чувствуете себя сносно? Можете принять участие в работах? Я чувствовал бы себя вдвое хуже, если бы не смог принять в них участие, ответил Винклер. Мы все приготовим, затем сами уляжемся в гидроамортизаторы, а наши пассажиры, проснувшись, даже не заметят, что мы заставили их тела мчаться в мировом пространстве быстрее кометы. Что я создал им настоящую машину времени, которая, не будучи фантастической, не может переносить их в прошлое, но зато в состоянии показать им будущее. То будущее, которое они, конечно, так скоро не увидели бы, если бы жили на Земле. Идемте. Но Винклер был еще плох, и Цандру в эту ночь не удалось поработать с новыми двигателями. Настало утро второго дня полета. Пассажиры прекрасно выспались и чувствовали себя небывало легко и бодро. Ставни окон открыты, яркие лучи солнечного света вливались в каюты. Светло и тепло. В ракете вновь существовала небольшая искусственная тяжесть. В каждой каюте на стуле лежали два ракетных костюма. Один из них в виде шелкового купального костюма, другой более приличный с точки зрения леди Хинтон, но все же неприличный для женщины комбинезон. Из-за этих костюмов между леди Хинтон и ее племянницей произошла размолвка. Леди Хинтон не только сама отказалась надевать шутовские костюмы, но и запретила сделать это Элен. И что же? Вместо беспрекословного повиновения, как это всегда бывало на земле, Элен начала возражать. Вошла Мэри. Ванна готова. Эта ванна причинила Мэри и леди Хинтон немало хлопот. Ванная комната помещалась в отдельном отсеке и представляла собой очень маленькое помещение с небольшой ванной, которая могла перемещаться на роликах в зависимости от того, куда перемещался пол. На земле... Если поставить ракету вверх носом, пол находился в одном месте. При боковом положении, когда ракета поднималась с земли, пол перемещался на боковую стенку. Во время же вращения ракеты и появления центробежной силы полом становился потолок. Таким образом, люди, находившиеся на противоположных концах ракеты, во время ее вращения были обращены друг к другу головами.